Глава 15. Так, стой на месте, сейчас я тебя тресну. Это точно разлом второго ранга, уточнил я, выглядя слишком спокойным. Это потому, что внутри много игроков, пояснила метелица. Опять это слово. Почему в Москве призыватели иногда называют игроками? Так всегда бывает. Это один из старейших в гильдии. Ему уже около 3 лет. Э-э, как же наплывы, монстры не вырываются оттуда. Мне действительно было интересно, я раньше никогда не работал с фармразломами. Разлом концентрирует энергию для выброса, только если внутри никого нет. Как только кто-то заходит, разлом активируется и босс начинает копить энергию для сражения внутри разлома. Но там же постоянно кто-то есть. Получается, что с каждой секундой там становится всё опаснее. Разлом очень большой по площади, к тому же многоуровневый. Примерно раз в 2 недели он выходит на свой максимум, и босс перестаёт ждать нападения. Тогда выходит орда. Ну, так мы её называем. Армия тварей атакует разломщиков. А потери редкие. Здесь работают дозорные, они на зарплате гильдии. Сообщают о начале орды, звучит сигнал, и все благополучно выходят. Когда внутри никого не остаётся, разлом перезагружается, как обычно, и всё по новой. 2 недели фарм, сутки на перезагрузку. Поначалу против не особо сильные твари, так что можно даже новичкам качаться, если они в группе. Разлом меняется, ландшафт, монстры статичен. Пожала плечами девушка. Я сама тут бывала, всего несколько раз. Обычно удавалось лишь отбить вход, так что надо сюда заваливаться на полный день, а с двумя работами Это не слишком получается. К тому же надо было, чтобы у Зака и Рича тоже были выходные. А Рич не выходит без Мона, а тот вообще всегда где-то пропадает. Но у Зака теперь полно свободного времени, а Айрин, как я понимаю, до сентября вообще свободна. Я взял 3 дня выходных, но потом буду пореже заходить. Кстати об этом, вставил Зак. Братела, ты вообще уверен, что я тут нужен? Ну ты же призыватель, хлопнул я его по плечу. Для призыва ноги не нужны. Посмотрел ещё немного на подрагивающую пелену разлома. Про эти чуда анимы вообще мало что можно сказать достоверно, но в одном местные призыватели ошиблись. Грубо говоря, у разлома есть своя энергия, и она бывает в двух состояниях: либо тратится на борьбу с призывателями внутри самого разлома, либо копится для прорыва твари наружу. Когда босс становится слишком сильным, он сам идёт уничтожать игроков. Так было в Инфернальном, когда загонщику просто некуда было расти дальше, и он пошёл в атаку во всеоружии. Здесь игроки просто уходят от такой ситуации. Разлом засыпает, переходя из первого состояния энергии во второй и продолжает копить ману для прорыва. Игроки заходят, и всё повторяется заново. Это вообще самая большая загадка аниме. Почему переход жрёт нашу ману? Почему монстры внутри исчезают? Словно мы попадаем не в реально существующее место, а в некую игровую симуляцию, загрузив сохранение. По крайней мере, так наставник мне объяснял. Хотя он что-то знал, потому что всегда говорил, что в аниме у всего есть причина, просто мы её не видим. А вот в чем местные точно ошибаются, так это в прорыве. Накупленная энергия для прорыва никуда не исчезает. Если после каждых двух недель фарма они дают разлому сутки на перезагрузку, то за три года это... О-о-о, разлом готовился к прорыву суммарно около 80 дней. Разным разломам нужно разное время для прорыва. Те же инфернальные лезут наружу буквально через час. Стихийные могут спать годами. Местное вообще прорывается, когда захочет, хоть в ту же секунду, когда появился разлуг, хоть через 1000 лет. Ему однофикственно. Гоблинский это огромная территория с несколькими боссами, и скорее всего это второй ранг. Чётких цифр тут нет, разве что статистика. Но я я бы ставил, наверное, на срок от 4 до 6 месяцев. Если местные продолжат давать ему поддержку в таком темпе, то, кряче, через 3 года этот разлом всё же прорвётся. И чем больше внутреннее пространство, тем больше твари выберится наружу. В общем, мясорубочка будет ещё та, знатная. Мы арендовали небольшой бокс, скинуть туда некоторые вещи и припасы, чтобы не таскать с собою. Немного перекусили в зоне отдыха, определившись с планами. Затем нашли регистратора, утрясли все формальности, выслушали краткий инструктаж, из которого можно было сделать главный вывод. Главное, чего делать нельзя в разломе это убивать босса. Иначе разлом закроется, а вместе с ним накроется и шикарное место, которое отстраивали 3 года под носом у правительства. А это не только для прокачки молодёжки, Это, я уверен, ещё и огромный источник дохода для гильдии торговцев и множество призывателей. Ведь тут не только такие, как мы были. Ещё есть ребята, что работают непосредственно на гильдию, ну, вроде той же разведки. Есть инструкторы, лекари, даже целые группы, которые готовы взять тебя на кач за весьма несимволическую плату. Ну и разного рода подозрительного шпаня тут тоже хватало. Так что я, честно говоря, не расслаблялся. В зале разлома стоял гул посильнее базарного. Собираем группу в бычий череп, три места. Есть призыватель и элементалист. То есть вам надо, чтобы вас протащили. Нужны два милишника. Ага, чтобы ваши жопы прикрыть. Дайди ты на Ледяной кастер ищет пати в стылое ущелье, контроли и бафы. Ищу пати на опыты нубы лесом. Охота в степях на змееглавов и лютого волка. Есть траппер, нужен дальнобойный урон в соло цель. Поймеем одноглазого хрена, да? Ага, удачи обмороки. Лучше хила и щити. Лють вас сам всех поедим. Народ орал, голдел, переругивался прямо на входе. Многие стояли группами в полной экипировке. Некоторые с большими рюкзаками, было видно, что идут не в первый раз и не на один день. Среди орущих сновали и одиночки, что-то спрашивая и предлагая. "Ребят, вы не в бычий череп?" "Нет, вам призыватель не нужен в колодах до гоблинах." "Нет. Зная, где сейчас отряд змееглавов, готов показать за 50 руб. Да не интересно, твали. Сопровождающий нужен? Четвёртый ранг, 15 руб. в час. Если кого ранят, то час сопровождения бесплатно. Спасибо, обойдёмся. По словам инструктора, с последней перезагрузки прошло аж целых 3 дня. Так что у нас ожидался вполне спокойный рейд. В разломах боссы выступали противниками призывателем. Чем дольше босс остаётся живым, тем больше он успеет накопить сил и тем опаснее становится. Но в разломах таких масштабов босс обычно усиливается количественно, а не качественно. По крайней мере, близко от хода чаще встречаются стаи низкоранговых противников, нежели один крупный. Сам разлом был не таким приятным, как луга или леса. Это скорее всего был степной биом. Мы вышли в районе высокого холма, и насколько хватало взгляда, вокруг всё было жёлтым, либо холмы, усеянные пшеницей, либо нагромождение камней, образующие карьеры и небольшие ущелья. За спиной перенам голые, к которой бессмысленно идти это край разлома. Можно часами брести вперёд и вернуться обратно за минуту. Были и экспериментаторы, что уходили в амглу на неделе, но ничего, ни ная возвращались в считанные мгновения. Так метельца расстелила перед нами распечатку карты. Слева каньон из пещерми кобольдов, справа на поверхности особо ничего интересного, в основном отряды коричневых гоблинов. Там холмистая местность, есть озеро, где стоит лагерь гильдии. Если уйти дальше вперёд, то попадаем в степи. Там по мимо гоблинов есть и стаи волколаков. Примерно через неделю они объединятся с гоблинами и появится первый отряд наездников на волках. Пока что там ничего особо опасного нет. Так, а где у нас спуски на подземный уровень? Тут, тут и тут, ткнула пальчиком метелица. Две пещеры с гоблинами, одна с кобольдами. У каждой свой малый босс. Их зачищать можно. Самуエルская бычий череп. Её обычно зачищают реидом из трёх групп по 5 человек. За ручьём на противоположном краю разлома вход во владения босса. За ручей соваться нельзя, там дозорные гильдии. Ну хорошо, хорошо. Биом был большим, тут реально можно было неделю плутать. Впрочем, это как раз вполне нормально для разломов. Два уровня поверхности и подземелья. Пещера босса разве что уходит ещё глубже. Если не пересекать ручей, то тут можно нарваться либо на кобальдов слева, либо на гоблинов справа. Ну, на крайняк на стаю волколаков где угодно. За ручьем часто появляется отряд змееглавов. Ну, такая псевдоразумная раса существ с телом змеи, но имеющая две руки и использующая примитивное оружие. Как-то ни странно, твари не особо быстрые, но весьма опасные противники. Однако же, если нормально подготовиться, то проблем и с ними не будет. Главная опасность этих тварей инфракрасное зрение. И небольшой пожар сделает их слепыми. А засушливые степи горят прекрасно. Учитывая, что змеи главов видели только в пшеничных полях, у местных больше проблем их найти, нежели победить. Главной проблемой, а также лакомой добычей был лютоволк. На самом деле это матёры Волколак, существо третьего ранга, но конкретно в этом разломе он появляется в особом обличии, со шрамом на морде и лишь одним глазом. Поэтому ему и дали такое имя. Во время наступления орды на нём разъезжает босс разлома Вождь хобгоблинов. Также существо третьего ранга, усиливающее всех гоблинов вокруг. Но до начала наступления волколака можно встретить только отдельно. Тварь опасная, потенциал не меньше пятёрок. Крайне живучая, быстрая, умная. Нападает из засады, чует людей, распознаёт ловушки. А удары его когтей имеют свойство разрывания, вызывают сильное кровотечение и препятствуют заживлению, так что даже зелье регенерации может тут не помочь. Но вот появляется он редко, обычно на второй неделе и ближе к ручью. И ведь самое паршивое, дозоры не всегда его могут засечь. Большинство погибших в этом разломе призывателей пало именно от его лап. И тем не менее, и тем не менее это существо было третьего ранга, хотя по характеристикам практически не превышало второй. А по потенциалу так вообще уступало. На втором ранге можно было встретить существ 6-6, но у Люти имелся внушительный набор дополнительных бафов, что в сумме и делало его опасным противником. А если все же загнать тварь в угол, то она могла использовать одну из своих способностей. Люд его и внушал ужас в противников, и это была не ментальная атака, а внушение на уровне инстинктов. Именно из-за этой способности тварь получила свое имя. От нее есть только один способ защититься — быть не слабее самого волкалака, то есть минимум призывателем третьего ранга. Вторая способность — это зов альфы. На вои собирается стая волкалаков — от трех до пяти тварей. В купе с вожаком это уже совсем иной расклад боя. Но, в общем, тварь валили и не единойжды, но чаще всего с потерями, и иногда с большими. Потому что у большинства существ, потому что у большинства существ, принадлежащих одновременно к классам хищник и зверь, есть одна общая особенность предсмертная способность загнанный зверь. В момент получения смертельного удара существо на несколько мгновений получает усиление всех своих характеристик, чтобы совершить последнюю атаку. Не для того, чтобы победить, а чтобы забрать врага с собою. А избежать такой атаки можно двумя способами: либо добить монстра с безопасного расстояния, либо нанести критический урон, чтобы не оставлять противнику даже доли секунды на контратаку. Разумеется, я прокручивал в голове все варианты развития событий при встрече с этим противником, но на втором ранге у меня будут шансы с ним справиться. Призрачные, конечно, но будут. Но сейчас их настолько нет, что я даже избежать не смогу. Так что если нарвёмся на лютью, то единственной нашей надеждой станет только метелица. А у неё для такого боя не хватит опыта. "Одна кобылом в любом случае я не собираюсь заходить так далеко. Направо или налево?" размышлял я вслух. "Кобольды или гоблины?" "А вы чего расселись? Время коней седлать. Маны пока нет", пожаловался заак. "Коляску парня мы оставили в боксе на хранении. Тут она будет только мешать. Так что в разлом мне пришлось его тащить на себе". Его свой рюкзак и его рюкзак. Честно говоря, тяжеловато, хотя моё тело наконец приняло изменения, увеличив мои потенциалы до троик. Вскоре метелица накопила нужное количество маны и призвала кристаллизацию. В воздухе над её плечом появился парящий сгусток энергии, в центре которого собирались крохотные кристаллики. Да, кристаллизация считалась анимой как заклинание, но выглядела как некий ледяной дух. Из приятных побочных эффектов она испускала волны прохлады, что в знойных степях играло нам только на руку. Солнце ведь тут не садилось никогда. Бесполезная трата диниф и маны. Насупилась метелица. В малых разломах, да. Для тебя конкретно тоже, но в любом нормальном длительном регионе Вещь крайне незаменимая. Кристаллизация это самое заклинание второго ранга, которое мало кто использовал, но я ходил в рейды с эзотериком, когда мы сопровождали большие группы призывателей от третьего ранга и выше. И в подавляющем большинстве случаев они использовали подобные заклинания. За 4 единицы маны девушка призывала духа, который ускорял восполнение маны для всей группы. Этот дух был маленьким, слабеньким, ускорение шло примерно на 20%. То есть метелица с её резервом в 10 единиц нужно было дважды заполнить и опустошить глянь. Ну чтобы просто компенсировать затраты на призыв духа. Примерно через 3 часа активного расхода маны ты выйдешь в плюс, пояснил я. Для более короткого рейда кристаллизация действительно мало полезна. Но за те же 3 часа мы втроём получим преимущество в 12 единиц маны. Это 6 щитов духа Айрин, которая может 6 раз спасти чью-то жизни. Это 4 гончих Зака, которые могут справиться с большей частью местной живности. Это 2 мои пещеры, один из которых под ускорением. Нельзя призвать 4 гончих в ставил Зак. 3 копии одной карты в длань. Можно, если первое гончее умрёт и успеет откатиться. Неожиданно вставила Айрин, прекрасно поняв мою мысль. И это только преимущество от кристаллизации. А ещё есть и естественный объём восполнения. В отряде из 4 человек ты за чашку компенсируешь потерю в мане. Но я сама слабее в начале. Но вот для этого и нужна команда. Ладно, вздохнула Метелица. На 10 уровне ты возьмёшь особую характеристику. Большинство тратит её на возможность носить дополнительный артефакт. Ты же потратишь её на зарезервированную ману. 3 маны тратить особую характеристику ради 3 единиц, можно за обычную прокачку получить 5 очков. Девочка, зарезервированная мана не теряется при входе в разлом, и ты практически сразу сможешь ускорить команду. Чем быстрее команда, тем раньше выйдет на босса. Чем раньше вы выйдете, тем слабее он будет. Чем слабее босс? Да понятно, понятно, махнула она рукой. Да до чего ты дуешься? Да просто, она замялась. Ты делишься из меня мага поддержки, а я хочу сражаться со творими, а не помогать это делать другим. Так уж вышло, что ты встала на путь льда. А этот аспект хорош в поддержке союзника и контроле противника. Ты всё ещё можешь убивать Но другие аспекты справиться с этим ничуть не хуже и даже лучше. Но именно в поддержке и контроле своей стихии мало кто сравнится. И всё равно, мне кажется, что это не то, ради чего Нетхёк позвал меня. Ну что ж, согласен, согласен, не стал спорить я. Тогда смотри на это с такой стороны: на ранних рангах как боец ты мало полезен. Считай, что это лучшая твоя сборка до четвёртого ранга, а там ты уже спокойно переориентируешься в тотальное обнуление всего, что движется, улыбнулся я. Ну, если так, оттаяла Метелица и вернула мне улыбку. Ну что, наворковались, проворчал Зак. Может быть, кто-нибудь тогда поможет инвалиду, а? Людяная поддержка или любая другая вообще не помешает, знаете ли. — Точно! — усмехнулся я. — Куда же мы без нашей кавалерии? — Ой, да иди ты, а! — огрызнулся Зак, но беззлобно. В целом у меня было прекрасное настроение, какое часто бывает, когда я оказываюсь в разломе. Метелица немного поникла, но после нашего разговора все же приободрилась. Не понимаю ее желания уйти в боевой мороз, но раз хочет докторе такой, чтобы мешать. Закнел, жаловался, но настолько неестественно, что никто не обращал на это никакого внимания. Вообще-то парень старался всегда выглядеть весёлым и жизнерадостным, но было заметно, как ему трудно без ног. И когда я категорично заявил, что он тоже идёт вразлом, спорил заклять для поддержания амплуа вредины и зануды. Но все прекрасно видели, как парень воодушевился. Вообще в их группе именно Зак был важнейшим призывателем. Да, второй ранг. Но на 11 уровне все привыкли оценивать друг друга по рангу, потому что это очевидное свойство, которое легко оценить визуально. И вот у нас есть Метелица и есть Зак. Оба призыватели второго ранга. Только девушка успела лишь апнуть лимит маны на своём третьем уровне. Узака два Апов ману, так что у него самый большой лимит в 15 единиц. И как следствие, самая высокая скорость восстановления. Есть ап в отпечатки, так что он может набрать до 10 карт в длань. И четыре Апа в тело, по два в каждый из потенциалов. Так что даже без вооружённым он был призывателем 2-3, что крайне недурственно для человека с улицы. Ну, разумеется, не в таком состоянии. И тем не менее, руки на месте, копье держать может. А зачем нужны ноги, если есть призываемые существа? Ну-ка, призови копье. Хочу посмотреть на этого рыцаря. Ой, да катись ты, а! Закатил глаза Ак. Ну-ка, проедься, усмехнулся я. Зак призвал пантеру. Существо напоминало земное животное, но было в полтора раза крупнее. Проблема в том, что это был боевой зверь, и в качестве ездового не особо подходил. Ездовые твари вообще стоили на порядок дороже. А потом пришлось изворачиваться с перевязью и крепить подобие седла, буквально примотав парня к существу. Не получилось, конечно, не ахти, но зверь не жаловался. Потому что его существование, в принципе, не предусматривало подобной опции. Завалим одноглазую тварь и выбьем тебе балкалаку с неё, усмехнулся я. Они как раз ездавые, только для гоблина уже, неуверенно произнёс Зак. Так ты как раз ростом с гоблина сейчас. Так, стой. Стой на месте, ща я тебе тресну.